— заговорила она громче. — Можно ли найти другие совпадения? — Уже нашел, — ответила программа. Пара странных знаков уменьшилась в размерах. Теперь на каждой половине монитора высветилось по 30 иероглифов, словно зеркальное отражение повторяющих друг друга. Человечки, странные существа, геометрические фигуры — Те, что находились слева, были идентичны тем, что были справа. — Я полагаю, это уже нечто большее, нежели простое совпадение, — мягко заметила мивки Да, — согласилась Карен, — тут уж не поспоришь. — Добавляя эту базу данных к предыдущей, — объявил Габриэль, — По моим оценкам, язык состоит из примерно 120 базовых иероглифов, которые в различных вариантах образуют от 1200 до 2000 составных. При наличии большего объема информации я мог бы приступить к переводу. Каран-Двайн издохнулся от изумления, смешанного с восторгом. «Не могу в это поверить», — заговорила она, глядя на Миюки, округлившимися глазами. «Если Габриэль прав...» «Звездный зал может стать розетским камнем для этого языка, ключом к вековой загадке?» Карен вновь повернулась к монитору. «Габриэль, сейчас я перенаправлю тебя на дополнительные образцы. Ронго, Ронго!» «Розетский камень, базальтовая плита с текстом 196 года до нашей эры на греческом и древнеегипетском языках». Благодаря ей были расшифрованы древние египетские иероглифы. каран вернулась к главному окну и стала вызывать на экран другие артефакты острова Пасхи. Резную табличку, дощечку Мамари, большую и малую Вашингтонские дощечки, весло, дощечку из Сантьяго, а руку Куренга и малую Санкт-Петербургскую дощечку. Закончив, Карен выпрямилась и повернулась к Ньюке. На сайте торонто представлены только эти девять артефактов. Может, Габриэль, поискать на сайтах других университетов? Если бы могли добавить в базу данных иероглифы 16 оставшихся артефактов, у нас появился бы шанс расшифровать язык, закончил за ней юки Габриэль, ты можешь провести поиск по всей сети? Разумеется, профессор Накану. Начинаю немедленно. — Ты понимаешь, что это означает? — спросила карн ухватив подругу за рукав. И тут же ответила на собственный вопрос. Ученые столетиями пытались перевести ронгу ронга Они стремились узнать, сколько ему лет, откуда он пришел, кто подарил его островитянам. Наконец-то может вернуться вся утраченная история этой части мира. — Не теряй голову, Карен! Не обнадеживай саму себя, — предостерегла подруга Миюки. Я этого не делаю, солгала та, но открыть новый источник языка ронго-ронго в противоположной части Тихого океана, одно только это станет поводом для появления несчетного числа статей в журналах всего мира. Ученые по-новому посмотрят на этот регион. А сколько еще можно найти в Чатане? Мы ведь только чуть-чуть поскребли по поверхности, мы должны...» Внезапно из настенного динамика послышался сигнал тревоги. И от неожиданности Карен подпрыгнула. «В чем дело?» — спросила она. «Сигнализация. Кто-то проник в мой кабинет», — сказала Миюки и подняла со стула. Карен тоже вскочила на ноги. «Хрустальная звезда!» Миюки взяла ее за локоть. «Охранники на выходе займутся этим». Карен стряхнула руку подруги и направилась к выходу. Ее мысли метались. Любой ценой необходимо сохранить этот ключ к многовековой загадке. Она расстегнула белый халат и вытащила из кобуры пистолет. К счастью, полиция Чатана не обнаружила его во время инцидента на руинах. После того приключения Карен не расставалась с оружием ни на минуту. Миюки, Вышла следом за ней в лабораторный предбанник. «Оставь это охране!» — умоляющим голосом повторила она. «Лифты не работают. К тому времени, когда охранники поднимутся сюда, воры уже скроются, а я не могу позволить им забрать артефакт. Он слишком ценен». Не сомневаясь в своем превосходном стрелковом мастерстве, Карен приоткрыла дверь, ведущую в коридор, выглянула и посмотрела в сторону кабинета Миюки. Стеклянная дверь кабинета была разбита и открыта на распашку. Карен прислушалась, но завывание сирены заглушало все остальные звуки.